Он в зарождении сладости тихо струящегося мёда скоро в груди человека, как пламенный дым, возрастает. Гневом таким преисполнил меня властелин Агамемнон. Но забываем мы все прежде бывшее, как неприскорбно. Гнев оскорбленного сердца в груди укрощаем по нужде. Я выхожу. До главы мне любезный губителя встречу Гектора. Смерть же принять готов я, когда не рассудит здесь мне назначить ее всемогущий кранионы боги. Смерти не мог избежать ни Геракл из мужей величайший, как нелюбезен он был громоносному зевсу Краниду. Мощного рока одолел и вражда, непреклонная Геры.